Глава 10. Я уезжал с тяжёлым сердцем. Всё во мне противилось этому. Мне хотелось быть рядом с Викой ещё секунду, контролировать всё происходящее, держать её за руку, наполняя своей силой. Любимая заслужила передышку, и я хотел дать ей возможность расслабиться. Вместо этого мы с Джеймм мчим в аэропорт. Завтра игра. Мне следует собраться, несмотря на то, что Сэм, выслушав мою историю, отказался от применения штрафных санкций. он также дал понять, что не потерпит, если мои проблемы скажутся на игре. Я не могу допустить крах и карьеры. Мне ещё предстоит содержать семью, а Вика достойна только самого лучшего, поэтому я беру себя в руки. Короткий перелёт, гостиница, предматчевая тренировка. Моя жизнь во всей красе. Эту игру мы взяли, хотя с трудом. Мы не очень удачно стартовали, но все-таки сумели выровняться к середине периода и открыть счет. Однако после перерыва расстановка силы резко изменилась. Нашей команде стало все сложнее выходить из-под прессинга. Мы проигрывали не только в скорости, но и в движении, в результате чего пропустили две шайбы, которые теперь позарез нужно было отыграть. Приложив защитника аборт, я ворвался в зону соперника и нанес мощный щелчок. не давая ни малейшего шанса его отразить. Есть. Соскучились по броскам в девятку. По бедную шайбу на финише заключительной 20-ти минутки ворота соперника вкатил Ти Джей. Хорошая вышла игра. Зрелищная. Несколько слов на камеру, разбор полета в раздевалке, минус один день без Вики. «Привет». «Привет». Тихий голос в ответ и какое-то шуршание. «Ты что, жуешь?» «Киткат». Слышу неожиданный ответ. «Ты ешь?» В шоколадке? Изумляюсь. В уходе и спорта есть и свои плюсы. Философски замечает Вика. Ты был крут. Смотрела? Угу. Только мало что понимала из слов комментатора. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Завтра меня выпишут. Так что успеешь меня забрать. Круто. И я соскучился. Не выдерживаю. Я тоже золотой. Я вот что спросить хотела. Вика на мгновение отвлекается на что-то. Да. Может мне все-таки снять квартиру? Нет, Лев, ну правда, я не хочу мешать вам с Тиджеем. Да и деньги у меня на первое время имеются, а потом глядишь, я и работу найду. Никому ты не мешаешь, гванись. Мы тысячу раз это обсуждали. У нас огромный лофт, места хватит всем. Не понравится наша хибара, найдём более традиционное жильё. Точно? Нерешительный вопрос. Я не буду мешать вашей интимной жизни. Я же понимаю, что, Вика, ничему ты не помешаешь. Всё, отключаюсь. Пока ты еще чего не придумала. Спокойной ночи. Пока, Золотой. Действительно. Сбрасываю вызов и подхожу к окну. Вика, Вика. Знала бы ты, что моей интимной жизни просто невозможно помешать. Как можно помешать тому, чего в принципе нет? Думаете, я утрирую? Фиг там. Я, наверное, последний 22-летний дедственник на планете. Жалкий 22-летний дедственник. Чего грустим? Оборачиваюсь к Тиджею, который как раз в этот момент открывает банку Пепси. Не грущу. У тебя печень когда-нибудь отвалится от этой газировки. А у тебя член от воздержания подколет шоколадка. Лучше так, чем трахать шлюх, как ты, бросаю вдруг подушкой. Давай уже спать. Шлюхи помогают снять напряжение, не требую ничего взамен. Слушай, а ты не хотел бы заиметь себе нормальные отношения, семью? После всего дерьма, в которое меня окунули, ты испятил Не, все же такие, диджей. Есть и нормальные мужики, а не эти соски, которых ты нормальные. Где ты их видел, Лаен? Ну, знакомился же ты где-то с этими. Забудь. Где я найду взрослого, умного, состоящего партнёра, которому не придётся самоутверждаться за счёт того, что он трахает такого здоровяка, как я? Стоп, стоп, стоп, чувак. Я не готов к таким подробностям твоей интимной жизни. Проехали. Брочит друг и отворачивается к стенке. Отта встретила нас проливным дождём. Бр, холодно. Сразу из аэропорта вся команда двинуло в Canadian Tire Center. Не люблю это площадко. Хочу, что сенаторы затеяли строительство новой арены. На этот раз нашу тройку выпустили лишь в третьем периоде. Как мы ни старались, выиграть ничего не получилось. Я разбрасывал защиту как кегли, пробивал по воротам, но удача отвернулась. С трудом отыграв шайбу, мы закончили в ничью. Овертайм также не выявил победителей. Мы продоли по буллитам, но по крайней мере заработали одно очко. Психом зашло по трибунное помещение, потирая плечо. Сенаторы тоже за мной не церемонились. Этот чёртов Грег Фелпс до этого меня припечатал. Похоже, мне нужен док и хороший массаж. Расслабившись под руками массажиста, заглянул в телефон. Странно, звонила бабушка. Тут же перезваниваю. Привет, бабуль. Не мог ответить, извини. Ничего, Лёвушка. А я что хотел-то? Тут Вика и считает те с одной девочке, которую она тренировала. А я не знаю её нового номера. Твой давать не решилась. Что за тип? Да нормальный мужчина, сам дочку воспитывает. Талантливая девочка. Вика возлагала на неё большие надежды. А что он хотел, не в курсе? Да, вроде как, чтобы Вика продолжила работу с его дочерью. Это невозможно, Вика не вернётся, отрезая резко. Он это понял, но, по-видимому, имеет возможность отправить дочь сюда. Или сам переехать ради дочки? Я так и не поняла. Размышляю всего мгновение. Это действительно могло нам помочь. Вика вернулась бы к любимой работе и меньше бы грустила. Бабуль, а этот мужчина не оставил свой номер телефона? Оставила, конечно. Записывай. Я нацарапал продиктованный бабушкой номер на салфетке и тут же занес его в память телефона. Нужно непременно связаться с этим Дмитрием Назаровым. Заканчиваем все свои дела и едем в аэропорт. Наконец-то я увижу Вику. Ожидая посадки, мне удалось дозвониться Дмитрию. Он действительно был готов переехать ради будущей дочери. Насколько я понял из разговора, найти здесь работу для него не было проблемой. Дмитрий был достаточно востребованным программистом и уже получал предложения из нескольких международных компаний, но оставался на родине ради дочери. Теперь ради неё же он был готов всё переиграть. Я пообещал мужчине переговорить с Фикой на эту тему, и если она будет не против, помочь нам с переездом. Жизнь потихоньку налаживалась. Домой вернулись уже ближе к ночи. Жаль, но в больницу сейчас меня точно не пустят. Связался с Викиной охраной, убедился, что с любимой всё хорошо, и поспешил к машине Тиджея. Тот натерпеливо газовал. Полчаса, и мы дома. В эту ночь я спал плохо, крутился с бока на бок, мечтая о том, как мы заживём с любимой. Наверное, нужно будет купить отдельное жильё, дом где-нибудь в пригороде и машину. Обязательно купить ей машину. Я-то знаю, как она любит погонять. Тижею, конечно, будет непривычно поначалу одному, но он поймет. С утра пораньше помчал в больницу. Ребята из охраны доложили об отсутствии происшествий. Может быть и правда, после дачи показаний Вика перестала быть интересной. Не уверен, что можно расслабиться, хотя услуги охраны и стоили баснословных денег. Вика уже не спала. Сидела в наушниках на кровати и что-то напевая с закрытыми глазами, проделывала руками красивые па. Видимо, ей действительно лучше. Я уселся рядом, и девушка резко распахнула глаза. «Лёвка!» «Привет!» Вручаю ей очередной букетик, на этот раз завёрнутой в простую грубую бумагу хризантемы. «Спасибо!» Усмутилась от чего-то Вика. «У меня тут скоро клумба будет!» «А где твой... друг?» «Джей?» Уточняю на всякий случай, не понимаю, от чего такой интерес. Он ещё спал, когда я уходил. Шоколадка вообще любит поспать, когда выпадает такая возможность. Ты уже собралась? Интересуюсь, оглядываясь по сторонам. «Да мне как-то нечего собирать. Одежды и то и нет». «Во же, черт, Вик, прости. Я как-то совсем затупила. Мы сейчас же заедем в магазин». «Левка, да ты что?» – протестует Вика. «Сейчас же еще рано. Закрыто все. Да и не должен ты мне ничего покупать. Вдруг это диджею не понравится?» «Что-то я все меньше понимаю любимого. Причем тут шоколадка?» «С чего бы это?» – удивляюсь. Вика мнется, как-то непонятно его дает наконец. «Ну, он же твой парень, да?» «Вот я и беспокоюсь, что ему может не понравиться». «Что?» До меня не сразу доходят ее слова. «Какой нахрен парень, Вика?» «Ну, ты же сам сказал, что вы живете вместе, а он голубой и нашей, и вашей жизни интимной я не помешаю», мямлит Вика невнятно. «Ты что? Ты совсем, что ли? Я не голубой!» Ору. «Нет», — скидывает на меня потрясенные и полные надежды глаза. «Нет!» — рявкаю в ответ. Как тебе вообще такое в голову взбрело? Господи, ёлка. Правда, нет? Я не глупой, Вика, кому как не тебе знать об этом. Но ты же сам сказал, что в вашей интимной жизни я не помешаю, не сдаётся Виктория. Да потому что нет этой жизни, опять ору. Может, будь подески, да, но я не в силах успокоиться. Вика закусывает губу, отчего на её лице появляются мои любимые ямочки и смотрит на меня как-то так виновато, что ли. Так. Потирая брови, собираю мысли воедино. Наверное, я должен объясниться. Раз ты сама не понимаешь очевидных, как мне казалось вещей. Отхожу в сторону, делаю круг по комнате в попытке сформулировать мысль и не выставить себя в очередной раз безмозглой малолеткой. Останавливаюсь прямо напротив так и сидящей на кровати Виктории. И я сказал, что ты не можешь помешать моей интимной жизни, потому что у меня её банально нет. Единственная женщина, с которой я хотел побыть бы это ты, Вика. Её глаза широко распахиваются. Но я, не давая ни малейшего шанса, что-либо вставить в свой монолог, продолжаю. Я тебя люблю и всегда любил. Всю свою жизнь. Я знаю, что тебе тяжело воспринять меня как мужчину. Но я давно уже не тот мальчик, которого ты знала. Я готов положить мир к твоим ногам. Все, что хочешь, Вика. Теперь, надеюсь, все понятно. Вика как-то пришибленно кивает, соглашаясь. А я беру ее сумку и спрашиваю. Ты ей точно все собрала? Она опять кивает в ответ, видимо... Так и не найдя слов, тогда поехали домой.